«С тобой такое бывает, Белка?» — спросил однажды Муравей. «Что ты больше не можешь смотреть на мед?» Белка подумала и сказала, «Нет, со мной такого не бывает». «А со мной бывает», — сказал Муравей. «Тогда я просто ненавижу мед. Если в такой момент мне кто-нибудь покажет мед, я со всех ног убегу прочь, заткнув уши». Они сидели дома у Белки. На улице шел дождь. «И я побежал так долго, пока не прибежал туда, где никогда не бывает мёда». «Нет, со мной такого не случалось», — сказал Велка. «Тебе здорово повезло, Белка», — сказал муравей. «Ведь это просто ужасно. Это как будто мёд визжит тебе в ухо или царапает острым когтем твою спину, или... Я даже не знаю, как тебе объяснить. Обычный мёд?» «Любой мёд», — ответил муравей. «А сейчас у тебя такое же чувство?» — поинтересовалась Белка. «Нет», — ответил Муравей, — «сейчас со мной все в порядке». «То есть ты не сбежишь, если показать тебе мед?» «Нет», — ответил Муравей и добавил, «мне кажется, что я даже смогу подойти к нему совсем близко». «Вот как!» — сказала Белка. «А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовался Муравей, и глаза у него заблестели. «Да я просто кое-что вспомнила», — сказала Белка. Она подошла к шкафу и достала горшочек каштанового меда. И пока они лакомились, муравей рассказал, что однажды он добежал до самого горизонта, спасаясь от малюсенького, меньше ореховой скорлупки, горшочка обыкновенного меда. «Вот ведь ужас-то!» сказала белка и подвинула горшочек поближе к муравью.